Владимир Малыгин. Где наша не пропадала. Часть вторая. Глава 1. Тишина. Нет ни земли под ногами, ни неба над головой. Испугаться не испугался, не страшно было, скорее любопытно. Присутствовало странное ощущение безопасности этого места. Пространство вокруг меня мерцает янтарными переливами, клубится причудливыми потоками. Поднял руку, развернул ладонью вверх, потянулся к ближайшему такому ручейку. Пришлось немного поднапрячься. Пространство оказалось вязким и плотным. Упруго сопротивлялось каждому моему движению, очень неохотно расступалось в стороны. Дотронулся кончиками пальцев до упругого потока, легонько надавил. Любопытно же Поток едва заметно прогнулся, отодвинулся в сторону и вновь заклубился, начисто игнорируя мое вмешательство. «Новый росток?» Удивленное бормотание прозвучало, словно бы со всех сторон. «Откуда он появился такой слабый?» Вклинился в это удивленное бормотание и чей-то сердитый голос. «Не жилец!» «В этом ростке совсем мало жизни», — откликнулось бормотание. «Мало, мало, мало, мало!» А была кло со всех сторон удивлённое эхо: "Нежилец, нежилец". Вырвать его. Влез ещё кто-то с противным брёзгливым голосом, перебивая общее бормотание: "Я вам вырву!" Заворочился, стараясь побыстрее вырваться на свободу, выпутаться из этого киселя. "Я тут сам кого хочешь выполю". "Забавный росток", сердитый голос я внао задачился. "Хилый и глупый, всё равно засохнешь, уж лучше сразу умереть" не мучиться. Уж лучше помучиться, выдохнул в очередной отчаянной попытке вырваться из вязкой патоки. Нужно выпалывать слабые растения, чтобы они не загораживали солнце другим росткам, терпеливо убеждал Сердитый. Смирись, сдайся. Ни за что. Попытался сформировать защитный кокон, и ничего из этой попытки не получилось. Осмотрел свой сопоиск в привычных мне магических потоках и ничего, кроме жёлтого марева вокруг не увидел. Куда это я попал? Ты кто? Я лес. А ты кто такой, что даже этого не знаешь? Лес? Какой лес? Ах, лес. Ну да, конечно же, лес. У тебя был у эльфов в гостях? У грабу я видел такие гости, голодом морили, пришлось еду добывать. Корни какие-то нашёл, съел. Теперь, похоже, расплачиваюсь за это. Очередная попытка обратиться к привычной магии ничего не дала. Последующие тоже. Но бухтящую вокруг разноголосицу перестал обращать внимание, отталкивал балакивающую меня поток. Барахтался на пределе сил в попытке выбраться из вязкой массы. Силы быстро закончились. Мышцы затяжелели, забились. Шевелился из одного только упорства, на пределе воли дёргался и сдаваться не собирался. В глазах потемнело, сознание поплыло. За вспыхнувшую рядом голубую искорку уцепился, словно за спасательный круг. Потянулся к ней, бережно дотронулся пальцами. Увидел рядом еще одну. И еще. Вот теперь побарахтаемся. Окутался защитой. Замер возле голубого облачка, отдышался. Теперь не только дышать. Теперь и двигаться легче стало. — Да. И только тогда обратил внимание на бормотание. Прислушался. Он пробился. Увидел. Достоин награды. Трепались вокруг на разные голоса. Если достоин, то пусть берет. Заглушил разноголосец усердитый голос. А что брать-то? Грех не взять то, что даром дают. А нужно оно мне или нет? Потом разберусь. Если что-то всякое не нужно и выкинуть недолго. Глупый сильный росток. Смотри вокруг, бери мою силу. Расти быстрее, тянись к солнцу. Смотреть куда? Вокруг только привычная мне магия или ещё вот эта жёлтая патока с потоками, или это как роса на ней есть? Сила, как её брать? А если попробовать взять точно так же, как я беру магию для своих заклинаний, зачерпываю ладонью патоку, слегка сжимаю пальцами. Вязкая субстанция старается просочиться, выскользнуть наружу. Понятно. Теперь уже двумя руками загребаю ком побольше. Тяну к себе, стараясь лепить шар побольше. Даром же! Перехватываю ближайший из потоков, прилепляю его к своему шару. Пусть него гонит свою энергию. Леплю вязкий ком, кручу его в ладонях, пришлепывая к нему все новые и новые куски. Уплотняю получающийся шар. Пожалуй, достаточно. Уже в руках не умещается. Такой огромный получился шар. И, вжимая его в себя, стараюсь поглотить всем телом. Становится горячо, вязкая масса обжигает. Терплю и вминаю. Брать силу? Вот я и беру. А ком сопротивляется, отталкивается упруга. Давлю изо всех сил, буквально втискивая его себе в грудь. И он подчиняется, вливается, растворяется во мне. Чужая энергия огнем прокатывается по груди. Бокал разрывает тело жгучей болью. Выгибаюсь дугой, кричу, руки, ноги разбрасываю в стороны, и из них во все стороны бьют светлые лучи. Горят огнём мышцы, по сосудам словно кипяток струится, поднимается вверх, доходит до головы и взрывается ослепительной вспышкой. Сознание не теряю, поэтому переживаю весь спектр болезненных ощущений. Мозги в голове кипят, бурлят, Черепушка дёргается словно крышка на закипающем чайнике, всё тело корёжит, по венам словно жидкий огонь струится, как будто распяли в пространстве и протыкает всё тело раскалёнными стальными спицами. Лежу на полу, в глазах потихоньку проясняется. Руки, ноги не то чтобы болят, просто пошевелиться опасаюсь. Странное ощущение, кажется, что внутри всё такое хрупкое, Пошевелишься, и сосуды с мышцами полопаются, брызнув стеклянным крошевом. Первым делом глазами повел из стороны в сторону. Осторожно огляделся. — Где эта кошка драная? — Нашел. Так и сидит на заднице в мою сторону, пялится желтыми глазами. На морде явно возмущение написано. Еще жажда моей кровушки испробовать. Ставлю защиту, и только сейчас обращаю внимание на толпящихся вокруг кошки эльфов они как стояли, так и продолжают стоять, на меня пялятся. Король с открытым ртом так и замер. Он же что-то там такое кричал. "Кротить! Немедленно прекратить!" Замерли все. О, точно что-то кричит, не показалось. Это что? Всего мгновение прошло, никто ничего не заметил, а мне показалось, что целая вечность пролетела. Яр Прорывается ко мне Розе, падает рядом на колени, подхватывает на руки мою многострадальную голову, накладывает мало исцеления. Все хорошо. Выдыхаю, неверяще осматривая свои руки. Надо же, не разбились. Значит, не все так плохо. Отстраняюсь и поднимаюсь на ноги. В первый момент немного шатает, но рядом есть на кого опереться. Еще раз успокаиваю тетушку. Все нормально. «Отец, пусти!» Трепыхается в руках короля какая-то девчонка. Соображаю, что раз отец, то точно не какая-то, а дочурка короля. Чего это она злая такая? Взгляд сам собой прикипает к весьма симпатичному личику, к роскошной волнистой гриве волос, оглаживает изгибы стройной фигуры, задерживается на высокой груди. — Забирай свою пантеру, и чтобы я вас с ней здесь не видел! — Вот это правильно. Нельзя в общественном месте зверю без намордника и ошейника с поводком. Ты меня прогоняешь из-за какого-то круглоголового. Да Искарка просто пошутила. Если бы она по-настоящему ударила то этого этого можно было бы от стены ножом отшкрябавывать. Эй, Нуре, не заставляй меня два раза повторять тебе одно и то же. Ухожу. Девчонка поправила растрепавшиеся локоны отёрнула курточку, поклонилась королю, метнула в меня очередной убийственный взгляд и скоркнула: "Пойдём, моя маленькая, я тебя сейчас вылечу". Чушь какая-то. И эта принцесса. Но взбам мошная девчонка правду сказала. Если бы эта дранная кошка на меня действительно хотела напасть, то так легко я бы не отделался. Ну, какие у неё когтище, так и цокают по полу. Королевская приёмная поражает своими размерами. Стоим с тётушкой перед сидящим на деревянном резном троне владыкой, ждём решения совета старейшин. Оставшееся корни и фруктики пришлось отдать. Выложил всё из сумки на стол, у старейшины, который их забирал и передавал королю, даже руки подрагивали. Неужели это и впрямь такая ценность? Предупреждать нужно было и не морить голодом. Решение по нашей дальнейшей судьбе отложили до возвращения лорда Таврахтала. Так понял, что если бы не моя молния, то и проблем никаких бы у нас не было. А так? Поднял рукой на питомицу ее высочества. Это же надо. Ну, а то, что на меня лапу подняли, так это вообще никого не интересовало. Не прибили ей? Ладно. Я же не эльф. Нас поселили в гостевых комнатах дворца. К шалашу, как я понял, у местных доверия уже не было. Зато здесь охрана отсутствовала, и кормить начали. Прикатывали два раза в день тележку с едой и через час забирали обратно уже пустую. При этом так никто нам ничего и не объяснил, сколько здесь сидит. Хотел уйти от опасности, поддался на уговоры, размяк, перебрался в безопасное вроде бы как место и влип в очередные неприятности. Пусть по незнанию, но ведь влип. Ладно. Подождём возвращения этого лорда. Отдам ему письмо. Ну, а если что, не так, плюну на все и вернусь в город, в школу. Не зря же я деньги за обучение оплатил. А северяне? Чему быть того не миновать? Просто нужно быть готовыми к их появлению. Первые дни просидел в комнате, а не высовываясь никуда. Пусть Альфа успокоится. Да и Розит тоже. Опять же, после тех глюков здорово болит все тело, и даже заклинание исцеления не помогает спросил кто-тошку, что за ерунда со мной произошла. Может, что-то дельное подскажут, посоветуют. Ну, что сказать? Продиагностировали меня и ничем не обнадеживала. Организм мой в полном порядке, никакого лечения не требует. В медицинском плане я как был пустышкой, так и мне остался. А то, что болит, Ха. поболит и перестанет. Зашибись. Такие диагнозы я могу ставить. Через несколько дней вынужденного сидения во дворце не удержался. Вышел прогуляться после наступления темноты. Днем вокруг слишком много народа шастает, а ночью никого. Ведь я никому ничего не обещал, и слова сидеть безвылазно в этой комнате не давал. Королю и его своре до нас никакого дела нет. Буду сам себе развлечения искать. Прогулялся, нашел подходящее для занятий место, да и начал разбираться, что это такое со мной произошло показалось или это всё действительно со мной происходило ведь тело до сих пор ломает и ноет что это ещё за сила леса жёлтенькая такая к сожалению первая же попытка обратиться к этой силе сразу вызвала сильную до звона в голове боль но разлитое в пространстве жёлтое свечение я отлично успел увидеть смог дотянуться зачерпнуть ладонями смять пальцами а вот воспользоваться уже нет Сразу возникло ощущение раскалённого огня в жилах, ноги руки в судороге поскручивало. Кстати, обычные магии, как пользовался, так мог пользоваться и дальше. Как только смог отдышаться, так сразу это проверил, и никаких отрицательных ощущений при этом не возникало. Получается, действительно новые магические каналы в теле формируются поскорее бы, как магнитом притянуло к месту мое полигону. Подошел, а там, как назло, принцесса тренируется. Руками-ногами размахивает, железками крутит-вертит, с заклинаниями по мишеням лупит, разбрасывается. Близко подходить не стал. Еще чего не хватало. Но и сразу уходить постыдился. Это уже на бегство было бы похоже. Так что остался. Но на всякий случай защиту проверил. И на виду не стал стоять. Прислонился плечом к какому-то дереву. Вроде бы как замаскировался. Голову высунул, смотрю, что она там вытворяет. Ну а вдруг куда-то для себя что-нибудь такое интересное высмотрит. Да так интересно было за ней наблюдать, что я обо всём забыл. Опомнился, когда в полёт отправился и вернулся в воздух и оглянулся, а мне вслед пантера издевательски лапой махнула. Или это показалось, что помахала, а поднятая лапа следствие удара. Сволочь эта черная мне хорошенько по пятой точке нападала. Защита в очередной раз спасла от травм. Кувырком выкатился прямо под ноги принцессы. Вскочить не успел, как оказался прижатым к песку. Эта дрянь успела одним коленом на руку наступить, вторым к грудину к песку придавить. Склонилась низко-низко. Позор. Попался круглоголовый. По спине мурашки побежали, настолько злобным показался раздавшийся прямо над духом шепот. И к шее что-то холодное и острое прижалось. Воображение тут же подсказало, что это может быть. Дернулся коды. Резануло шкуру, потекла горячая кровушка. Моя, между прочим, родная кровь. А куда эта моя защита делась? Уплотняю кокон, а все уплотнение словно в бездонную дыру утекает. Свободной рукой поймал девчонки на запястье. Постарался отодвинуть в сторону. — Ага. Бетонный стол было бы легче сдвинуть с места, чем эту точную мемру. — Что, не получается ничего? — И не получится. Этот нож всю твою силу досуха выпьет. И физическую, и магическую. Скосил глаза вниз на сжимающую ножу руку. И впрямь ведь довольно-таки точненькая, слабая на вид ручонка. Почему же мне её не отодвинуть никак? Ногами дёрнул, тут же их тяжёлой лапой прижжал, а как тищами пришпилил к песку. Заражение же будет. Вот клятая принцеска. Только мою, прохрипел, задыхаясь от нехватки воздуха от отчётных усилий хоть как-то отодвинуть кинжал от собственного горла. А твою как же? Он не такой тупой, как ты, хозяйку не трогает. Да что ты ко мне прицепилась? Прицепилась? «Ах ты, жалкий неудачник, это месть!» «За что? Я тебя вообще в первый раз вижу!» Выдохнул, как выплюнул прямо в девище лицо остатки воздуха, вместе со слюной и с кровью. «Все круглоголовые лжецы и гнусные обманщики!» Отпрянула эта сволочь и руку на мгновение отодвинула, давление ослабило. «Не делай вид, что ничего не помнишь. Ты нас с искоркой оскорбил. Оскорбление только кровью смыть можно!» бла-бла-бла. Сколько громких слов. А сам дышу не надышусь. Попытался было вывернуться, да не вышло. Не знаю, что за оскорбление это придумала и что я там должен был помнить, но тогда я его уже точно смыл. Смотри, сколько с меня крови натекло. Э этими каплями оскорбления не смоешь. Пока всю с тебя не сыжу на этот песок, не прощу. А девчонка-то серьёзно настроена. Впервые за всё время мне стало страшно даже когда сустины в эренбауэре падал, так не боялся, как сейчас. И главное, сделать ничего не могу. Магии нет. То есть она есть, но вот воспользоваться не могу. И собственных силanakk маловато. Всё собираюсь собой заняться. Да каждый раз уважительная причина находится от косить от физических упражнений. Да и какие тут могут быть силы, если горло режут клинком, вдавливается всё глубже и глубже смириться с поражением не смирился. Брыгался до последнего, да только зря. А уж стыдно-то как было, какая-то тощая девчонка со мной в лёгкую справилась, с помощью пантеры справилась. Но это такое слабое оправдание, что и говорить о нём не стоит. Лежу, хреплю, чужую руку от себя всеми силами стараюсь оттолкнуть. Никогда так не радовался появлению охраны. Глазам не поверил, когда девицу с меня просто-напросто сняли, подняли и в сторону отставили, и придержали, пока она не успокоилась. А там и король появился, доченьку свою ненаглядную прочь волок, и пантеру вместе с ней. След за ними и охрана ушла. Остался я один. Лежу на песке, в себя прихожу. Сердце стучит, словно с ума сошло, и до того мне стыдно за свою слабость, что словами не передать, как Брякнулся с небес на землю. Крутым магом себя считал, в школе всех построил, внимание столичного архимага на себя обратил и возгордился. А тут мне просто показали, что я сам по себе ничто, ничего без магии не значу. Ладно. Плохо не то, что ты падаешь, плохо, когда не встаёшь после этого. Перевернулся, встал на четвереньки, обрадовался, когда получилось наложить на себя малое исцеление. Вернулась магия. Одышался, встал на ноги, огляделся. Тёмная ночь в лесу и никого вокруг. Ни стражи, ни охраны, ни два вообще пусто. И на сканере тишина. Больше я никуда из комнаты не высовывался. Хватило приключений. Ничего хорошего меня в этом лесу не ожидает. И от лорда я ничего хорошего не ждал. Кто мы ему? Никто. А просьба приютить нас на какое-то время Это всего лишь просьба презираемых всеми эльфами круглоголовых. Пусть даже они и союзники нашему королю. Архимаг что-то говорил о договоре с Таврыхталом. Эльфийский маг обещал нас у себя укрыть. Ну, обещал. Был, как говорится, уговор, да сплыл. При появлении неопреодолимых обстоятельств в виде одной чокнутой принцессы. Так что вряд ли нас в этом лесу ждет что-то хорошее. Свои выводы я держал при себе. Тетушке ничего не говорил, не хотел еще раз ее расстраивать. Сидел в отведенных нам апартаментах, занимался по мере сил и возможностей собой. Что сказать? Печально все. Как-то до падения со стены я был в гораздо лучшей форме. А сейчас даже отжаться от пола больше десяти раз не могу, руки не выдерживают. И спина прогибается, живот на пол падает. Слабак. Слабак. Появление лорда Таурыхтала обрадовался. Наконец-то закончится эта неопределенность. Как я и думал, отношение к нам не переменилось. Письмо взять взял. Сразу же развернулся и вышел, оставив нас с тетушкой стоять в полном недоумении. Неопределенность закончилась ближе к обеду. Пришел посыльно от лорда, приказал... Именно что, приказал идти за ним. Пошли. Никого на пути не встретили, словно специально нам коридоры рассчитали. «Во дворце я вас оставить не могу». Не успели войти в кабинет, как-то урыхтал сразу же объявил свое решение. «И в лесу тоже». И замолчал. Смотрит, как солдат на вошь. Презрение во взгляде можно на хлеб намазывать вместо масла. Настолько оно густое. «Понял. Сейчас же уйдем. Прощайте». Развернулся и потянул за собой тетушку. Больше ни одного слова лорд так и не произнес. Молча смотрел, как мы до двери дошли, как вышли, Ну и нам говорить было нечего, да и не зачем. Собрали вещи. Да что их собирать эти, мы их даже не распаковывали. Вышли на улицу и потопали на выход тем самым путём, которым сюда приехали. Жаль только, что торговцы уехали сразу же, как только с них обвинения сняли. Придётся нам своим двоих возвращаться. Я-то ладно, мне не привыкать. А вот Розе да ещё придётся через горы перебираться. Уходили в сопровождении эльфов. Усколиться и держались неподалеку до самых предгорий. Ненавязчиво маячили позади все это время. Отстали только тогда, когда дорога ощутимо пошла в гору, начала петлять среди многочисленных камней. Тогда-то мы и остановились. Разбили лагерь, поставили шалаш. Нужно было устроить себе хороший отдых. Перебрать вещи и избавиться от лишней ноши. Переход через горы будет тяжелым. Потребуются все силы поэтому нужно запастись припасами, устроить охоту на местное зверьё. Всё-таки нужно было сопроводить их через горы. Теурахтал проводил уходящих людей взглядом и повернулся к брату лицом. "Ты ещё скажи, что и лошадей можно было выделить?" откликнулся король. "Можно было бы, почему нет? От потери пары лошадей мы бы не обеднели. Зато тогда они быстрее бы наше владение покинули. Ты настолько переживаешь за их никчёмную жизнь, Слабая человеческая знахарка и никчёмная пустышка. Не настолько, но всё-таки нашу договорённость с Аливитом нельзя было сбрасывать со счетов. Да что ты мне объясняешь? Это ты ейки попробуй объяснить. Пробовал, вздохнул, то вратал. И как? Получилось, съязвил наклон. Нет, ты слишком многое позволяешь своей дочери. Как и ты своей племяннице. Я был уверен, что она давно забыла про это давнее поражение. Как видишь, не забыла. Если бы не своевременное появление охраны, то тебе бы пришлось объясняться с Иревитом по поводу смерти этого мальчишки. Каков наглец. Это же надо было додуматься залезть в королевский оранжереи. А ты не находишь это странным? Никчёмный пустышка свободно вылез из нашего шалаша, проник в за защитный полог, выкопал клубни ауракае, сорвал плоды. Кстати, а он их ел? А вот этого я не знаю, не уточнил. Слишком много необычного на меня навалилось, такого чего никогда у нас в лесу не случалось. Наверное, не ел. Почему ты так думаешь? Инициации леса не было. Он же пустышка, забыл, без источника к нам прибыл. И никаких изменений я в нём так и не увидел. Как пришёл к нам пустым, таким и ушёл. А откуда тогда в нём способности к магии? Заклинания огня и молнии, защита, Может быть, у него были какие-то амулеты. Не было на нём никаких амулетов, отрезал корой. Странно это. И Эйка с ним как-то очень просто справилась. Говорит, тоже очень удивилась. Он почти что и не сопротивлялся. Может быть, он всё-таки обычный человек. Эривит бы не стал просить за обычного человека. И тогда на дороге, помнишь, я рассказывал, он очень странное заклинание огненного потока использовал. Кстати, есть ещё одна странность. Я тебе не говорил, но свой долг перед ним я закрыл. Герцог после снятия осады из города лично просил его вылечить. Говорил он, сильно отличился при защите Ренбавера. Что же это за ранения, такие для лечения которых потребовалось эльфийское умение магии северных кланов. Заклинание ледяной стрелы с вытягиванием всех сил. Да, если бы не наша магия леса, то парень не выжил бы. Что-то во всём этом не так. Сара опять что-то. Причём здесь варвары? Использовать такое заклинание против обыкновенного человеческого мальчишки, может, зря ты его прочь отправил? Эйка, ты опять забыл об Бейке. С Эривитом я уже поговорил, объяснил ему возникшие проблемы. Он собирался выслать им на встречу королевских стражников для спасения обыкновенного мальчишки. Использовать такие договорённости и высылать на встречу стражников не будут задумался король. Погоди. Ледяная стрела? С вытягиванием всех сил? Так он же до сих пор не восстановился. По тому-то и слабый такой. Нужно было мне сразу всё рассказать. Да я как-то этому случаю особого внимания не придал. Кто знал, что наши пути вновь пересекутся, да ещё таким странным образом. Где мы, где герцогство? Слишком много непонятного происходит вокруг этого мальчишки. Так может вернуть их? Все-таки путь через горы в одиночку небезопасен? Нет, пусть уходят. Если он и впрямь что-то из себя представляет, то справится со всеми трудностями. Заодно и мы посмотрим, почему Ривит за него так просил.